Глава двенадцатая. Греческая кампания. К концу марта стало очевидно, что в ближайшее время предстоит крупное передвижение итальянского флота, вероятно, к Агейскому морю. Адмирал Кенелхэм решил временно убрать с пути наши караваны, а сам с наступлением темноты 27 марта вышел из Александрии на Орспайте в сопровождении линкоров Велиант и Бархем. авианосца Формидебл и девяти эсминцев. Легкие корабли в составе четырех крейсеров и четырех эсминцев под командованием вице-адмирала Притхэма Уэппала, находившегося тогда на Крите, получили приказ присоединиться к главнокомандующему на следующий день южнее острова. На заре 28 марта самолет с Формидебла сообщил о четырех вражеских крейсерах и шести эсминцах, шедших на юго-восток. В семь часов сорок пять минут утра эти же корабли были замечены с флагманского крейсера «Арион». В состав итальянского соединения входило три крейсера, вооруженных восьмидюймовыми орудиями, тогда как на всех английских кораблях были установлены шестидюймовые орудия. Но после полухозяйной безрезультатной перескрёлки противник отступил, и английские крейсера пустились в погоню. Два часа спустя с Арионо заметили вражеский линкор Витторио Вианетто, открывший огонь по Ариону с дистанции шестнадцать миль. Роли снова переменились и Арион вместе со своими крейсерами опять отступил к английскому линейному флоту, приближавшемуся полным ходом и находившемуся примерно в семидесяти милях. В действии вступили самолеты с формы Дебла. Они атаковали итальянский линкор, который тотчас же отошел на северо-запад. Тем временем наша авиационная разведка заметила на севере другой вражеский отряд из пяти крейсеров и пяти эсминцев, находившийся примерно в стамилях от приближающегося английского флота. После воздушных налетов с Мормедебла, а также с береговых баз в Греции и на Крите стало ясно, что Витторио Венетто поврежден и не может сделать больше пятнадцати узлов. Вечером во время третьей атаки самолетов с формы Дебла было обнаружено, что все корабли противника защищают поврежденный линкор своими зенитными батареями. Наши самолеты не пытались прорваться сквозь полосу заградительного огня, но повредили тяжелый крейсер Полла, который медленно отделился от других судов и остановился. С наступлением темноты адмирал Кенненхэм решил предпринять атаку эсминцами и пойти на риск ночного морского боя с участием своего линейного флота в надежде уничтожить пострадавшие линкоры и крейсер, прежде чем они окажутся под прикрытием своих самолетов, базирующихся на береговые аэродромы. По пути Кенненхэм в темноте застиг врасплох два итальянских крейсера «Фиума» и «Зара», вооруженные восьмидюймовыми орудиями. Они шли на помощь крейсеру Пола. С ближней дистанции сопротивление Фиуме было немедленно подавлено, и он был потоплен бортовым огнем 15-дюймовых орудий Орспайта и Виллианта. Крейсер Зара, атакованный всеми тремя линкорами, вскоре превратился в пылающий остров. Вслед за тем адмирал Кенненхенн, отвел свой флот, чтобы по ошибке не принять собственные корабли за корабли противника и предоставил своим эсминцам расправляться с поврежденным судном и с двумя находившимися при нем эсминцами. Наши корабли также нашли и потопили поврежденный крейсер «Полла». В этом удачном ночном бою, сопряженном со столь большим риском, английский флот не понес вообще никаких потерь. Утром, поскольку наши самолеты не смогли обнаружить Виторию и Ванетта, наш флот вернулся в Александрию. Эта своевременная и желанная победа у мыса Матапан положила конец всяким попыткам оспаривать господство английских морских сил в восточной части Средиземного моря в этот критический момент. Экспедиционные войска, отправленные в Грецию, состояли в порядке их погрузки на суда Из английской первой бронетанковой бригады, новозеландской дивизии и австралийской шестой дивизии все эти части были полностью оснащены за счет других соединений на Среднем Востоке. За ними должны были последовать польская бригада и австралийская седьмая дивизия. Переброска началась 5 марта. План заключался в том, чтобы удержать линию Алякмана, проходившую от устья реки того же названия через Верию и Эдессу к югославской границе. Наши силы должны были присоединиться к греческим войскам, дислоцированным на этом фронте, а именно греческим 12-й и 20-й дивизиям, каждый из которых состоял из шести батальонов и трех-четырех батарей. девятнадцатой матриционной дивизии недокомплектованной и плохо обученной и примерно шестью батальонами из фракии. Эта армия номинально равная семи дивизиям должна была поступить под командование генерала Вильсона. Греческие войска были гораздо слабее пяти хороших дивизий, обещанных первоначально генералам Папагосом. Примечание. Впоследствии Папагос утверждал, что его первоначальное согласие удерживать линию Алиакмона зависело от уточнения позиции югославского правительства, что так и не было сделано. Примечание автора. Подавляющая часть греческой армии около 15 дивизий находилась в Албании под Бератом и Валлонной, которую она была не в состоянии взять. Греки отбили наступление итальянцев, предпринятое 9 марта. Остальная часть греческой армии, три дивизии и пограничные войска находилась в Македонии, откуда Папагос отказался ее отвести, и где после четырехдневных боев, последовавших за нападением немцев, она перестала существовать как военная сила. Греческая девятнадцатая мотORIZEDОНАЯ дивизия, которая присоединилась к этим войскам, также была уничтожена или рассеяна. Наши воздушные силы в Греции, насчитывавшие в марте всего семь эскадрилей, 80 боевых самолетов сильно страдали из-за нехватки посадочных площадок и плохой связи. Несмотря на небольшие подкрепления, посланные в апреле, английские военно-воздушные силы в численном отношении были гораздо слабее противника. Две наши эскадрильи сражались на албанском фронте, остальные пять, поддерживаемые в ночных операциях двумя эскадриллями Веллингтонов из Египта, должны были удовлетворять всем прочим нашим нуждам. Им противостояло свыше 800 германских боевых самолетов. Наступление на южную Югославию и Грецию было поручено германской двенадцатой армии, состоявшей из 15 дивизий, из которых четыре были танковые. Из этого числа пять дивизий, включая три танковые, приняли участие в наступлении на юг к Финам. Слабым местом Алякмонской позиции был ее левый фланг. которые немцы могли обойти, двигаясь через южную Югославию. С югославским генеральным штабом поддерживалась очень слабая связь, и его план обороны и степень подготовленности не были известны ни грекам, ни нам. Однако имелась надежда, что в труднопроходимой местности, которую придется пересечь противнику, югославы сумеют по меньшей мере задержать его на значительное время. Эта надежда оказалась необоснованной. Генерал Попогос не считал отступление из Албании с целью противодействовать такому обходному движению осуществимой операцией. Это не только тяжело отразилось бы на моральном состоянии войск, но поскольку греческой армии так не хватало транспортных средств, а коммуникации были столь плохими, общее отступление перед лицом врага оказывалось невозможным. Попогос несомненно откладывал решение, пока не стало слишком поздно. В такой обстановке наша первая бронетанковая бригада достигла 27 марта передового района, где через несколько дней к ней присоединилась новозеландская дивизия. Ранним утром 6 апреля германские армии вторглись в Грецию и Югославию. Одновременно были совершены интенсивные воздушные налеты на Пирей, где разгружались суда, доставившие наши экспедиционные войска. В эту ночь порт был почти полностью разрушен в результате взрыва английского корабля «Клан Фрезер», стоявшего у причала с грузом двести тонн толла. Это было бедствие, из-за которого грузы пришлось направлять в другие менее значительные порты. Один этот налет стоил нам и грекам одиннадцать судов общим водоизмещением сорок три тысячи тонн. Со этих пор снабжение союзных армий морским путем продолжалось в условиях все усилившихся воздушных налетов, которым нельзя было оказать сколько-нибудь эффективное противодействие. Ключом к решению морской проблемы был разгром авиационных баз противника на Родосе, но для выполнения этой задачи не было в наличии достаточных сил, а пока что тяжелые потери автонажа были неизбежны. Было большим счастьем, что недавние сражения у Матапана, как выразился в своем донесении адмирал Кеннедем, дали итальянскому флоту урок, который удерживал его от новых выступлений до конца года. Его активное вмешательство в этот период сделало бы задачу нашего флота в Греции невыполнимой. Одновременно с яростной бомбардировкой Белграда и Югославией вторились с нескольких направлений германские армии, уже стоявшие наготове на границе. Югославский генеральный штаб не пытался нанести единственного возможного для него смертельный удар по итальянскому тылу. Он считал себя обязанным не покидать Хорватию и Словению, и поэтому был вынужден попытаться оборонять всю пограничную линию. Четвери югославских армейских корпусов на севере были быстро и неумолимо отброшены вглубь страны германскими танковыми колоннами, поддерживаемыми венгерскими войсками, которые форсировали Дунай. и германскими и итальянскими силами, наступавшими на Загреб. Таким образом, главные югославские силы были в беспорядке отброшены на юг, и 13 апреля германские войска вступили в Белград. Тем временем германская двенадцатая армия генерала Листа, сосредоточенная в Болгарии, рванулась в Сербию и Македонию. 10 апреля она вступила в монастырь Иянину и тем самым предотвратила возможность контакта между югославами и греками и разгромила югославские силы на юге. В связи с прекращением сопротивления Югославии английский посланник в Белграде Кэмпбелл был вынужден покинуть столицу. Он обратился за инструкциями, которые я и послал ему. Премьер-министр английскому посланнику в Югославии Тринадцатое апреля тысяча девятьсот сорок первого года. Первое. Мы никак не сможем послать в Адриатическое море к северу от Валлонии английские надводные военные корабли или английские американские торговые суда и транспорты. Причина этому авиация не игравшая эффективной роли в прошлой войне. Эти корабли были бы лишь потоплены, что никому не помогло бы. Второе. Мы не понимаем, зачем королю или правительству покидать обширную горестую страну, в которой полным-полно вооруженных людей. Германские танки смогут, несомненно, двигаться по дорогам и тропам, но чтобы разгромить сербские армии, немцы должны подтянуть пехоту. Тут-то и появится возможность истребить их, и юные короли и министры должны, разумеется, сыграть в этом свою роль. Однако, если в какой-то момент король и несколько человек из его личной свиты будут вынуждены покинуть страну и при этом не окажутся в самолетах, можно будет послать в Котор или какое-нибудь другое место по соседству английскую подводную лодку. Многоточие. Четвертое. Вы должны и впредь всемерно поддерживать боевой дух югославского правительства и армии, напоминая им, с каким переменным успехом велась война в Сербии в прошлый раз. Но время югославских партизан еще не наступило. 17 апреля Югославия капитулировала. Примечание: король Петр был эвакуирован из Котора на английской летающей лодке. Рональд Кэмпбелл добрался до побережья Адриатического моря. 18 апреля он и его сотрудники попали в руки итальянцев. Была предпринята попытка выручить его и персонал, для чего спустя неделю в Которский залив была послана английская подводная лодка «Риджент». Выяснилось, что местность находится в руках итальянцев. На борт был взят в качестве заложника итальянский офицер. Пока офицер с подводной лодки вел с итальянцами переговоры об освобождении группы английских дипломатов, появились три самолета, которые сбросили на Риджент бомбой и обстреляли ее из пулемета, ранив капитана и членов экипажа. Лодке пришлось выйти в море под огнем батареи береговой артиллерии и пробираться через минные поля. Английские дипломаты и обслуживающий персонал были перевезены в Италию и интернированы. В июне, в соответствии с международным обычаем, они были репатриированы в Англию, После переговоров с итальянским правительством. Примечание автора. Этот внезапный крах уничтожил главную надежду греков. Это был еще один пример тактики уничтожения противника по одиночке. Мы сделали все, что могли, чтобы добиться согласованных действий, и не наша вина, если это нам не удалось. Теперь все мы очутились перед весьма мрачной перспективой. В момент вступления немцев в Грецию английская первая бронетанковая бригада занимала передовые позиции на реке Вардар. Новозеландская дивизия разместилась на реке Алякмон. Слева от них стояли греческие двенадцатая и двадцатая дивизии. Прибывали также главные части австралийской шестой дивизии. К 8 апреля стало ясно, что сопротивление Югославов на юге рушится и что вскоре левый фланг Алякмонской позиции окажется под угрозой. Для отражения этой угрозы одну австралийскую бригаду, которой позже присоединилась первая бронетанковая бригада, дислоцировали так, чтобы закрыть подступы со стороны Монастира. Продвижение противника было задержано благодаря разрушениям и эффективной бомбардировке – произведенным английскими военно-воздушными силами. Но 10 апреля началась атака противника на левом фланге наших войск. Она была отбита в результате двухдневных упорных боев, которые велись в условиях суровой погоды. Западнее находилась лишь одна греческая кавалерийская дивизия, поддержившая связь с силами в Албании, и генерал Вильсон решил отвести свой подвергавшийся сильному давлению левый фланг Козани и Гревена. Этот маневр был завершен 12 апреля, но в ходе его греческие 12-я и 20-я дивизии начали распадаться и не могли больше играть существенной роли. А отныне наши экспедиционные войска остались одни. К 14 апреля новозеландская дивизия также отошла, чтобы защищать важный горный проход севернее горы Олимп. Одна из бригад этой дивизии прикрывала главную дорогу на Ларису. Противник предпринял сильные атаки, которые были отбиты. Но Вильсон, левый фланг которого все еще подвергался угрозе, решил отступить к Фермопилам. Он поделился своим планом с Папагосом, который одобрил его и при создавшихся обстоятельствах сам предложил эвакуировать англичан из Греции. Уэйвилл приказал Вильсону продолжать бои в взаимодействии с греками. пока не в состоянии оказывать сопротивление, но разрешил любое дальнейшее отступление в случае, если это будет сочтено необходимым. Всем кораблям, находившимся на пути в Грецию, было приказано вернуться. Были также отданы приказы не производить погрузку на новые суда и разгрузить те, которые уже грузились или были нагружены. Уэйвилл считал, что прежде чем приступить к посадке наших войск на суда, следует получить от греческого правительства официальную просьбу на этот счет. Он полагал, что кредит будет удержан. Я сразу же ответил на эти тяжелые, но не неожиданные известия премьер-министру генералу Уэйвиллу 17 апреля 1941 года. Первое. Мы не получили от вас известия о том, что произошло на нашем фронте в Греции. Второе, мы не можем остаться в Греции вопреки желанию греческого главнокомандующего и обрежь тем самым страну на пустошении. Вильсон или Палларейт должны получить от греческого правительства одобрение просьбы попа Госы. Если такое согласие будет получено, следует приступить к эвакуации. Однако не в ущерб отходу к Фермопильской позиции в взаимодействии с греческой армией. Вы, конечно, постараетесь спасти как можно больше техники. Третье. Крит нужно удерживать большими силами, и при перераспределении ваших сил вам надлежит позаботиться об этом. Важно, чтобы на Крите разместились вместе с королем и правительством сильные части греческой армии. Мы окажем помощи и будем всемерно поддерживать оборону Крита. 17 апреля генерал Вильсон отправился из Фив во дворец в Татои, где встретился с королем, генералом Попогосом и нашим послом. Было признано, что отступление к линии Фермопил является единственным осуществимым планом. Генерал Вильсон был уверен, что некоторое время он сможет удерживать эту линию. Отступление к Фермопилам было трудным маневром. Ибо пока противника сдерживали в ущелье Темпы, в Олимпийском проходе и в других пунктах все наши силы должны были пройти через узкий проход у Ларисы. Самой серьезной угрозой Вильсон ожидал на своем западном фланге, и чтобы отразить ее, разместил в Колобаке одну бригадную группу. Но наиболее критическое положение создалось на востоке в ущелье Темпы и Олимпийском проходе. Этот проход упорно обороняла в течение необходимых трех дней Новозеландская пятая бригада. Положение в ущелье Темпы было еще более угрожающим, так как для немцев оно служило кратчайшим подступом к Лариссе. В начале его защищал только Новозеландский двадцать первый батальон, позднее туда была направлена австралийская бригада. Его удерживали в течение трех дней, необходимых для того, чтобы все наши войска прошли через узкий проход у Ларисы. Эти упорные и искусно проводившиеся оригарные бои приостановили стремительное продвижение немцев во всех пунктах и причинили им тяжелые потери. К 20 апреля занятие фермопильской позиции было захвачено. Фронтально это была сильная позиция, но необходимости сохранять прибрежную дорогу, следить за возможным вторжением из ФБи, а главное предотвращать продвижение к Дельфам, ставило наши войска в трудное положение. Однако немцы продвигались медленно, и эти позиции так им подверглись особенно серьезным испытаниям. В тот же день капитулировали греческие армии на албанском фронте. 24 апреля Греция окончательно капитулировала перед превосходящей мощью немцев. Теперь перед нами встала необходимость провести еще одну из тех эвакуаций морским путем, какие нам приходилось проводить в 1940 году. В тех условиях организованный вывод из Греции свыше 50 тысяч человек мог показаться почти безнадежной задачей. Однако она была выполнена королевским морским флотом. На море этими операциями руководил вице-адмирал Притхэм Уиппел, а на берегу контр-адмирал Бейли Громан и штаб армии. В Дюнкерке мы в целом обладали господством в воздухе. В Греции контроль в воздухе полностью неоспоримо принадлежал немцам. Они могли почти непрерывно атаковать порты и отступающую армию. Было очевидно, что посадку на суда можно произвести лишь ночью, и что, кроме того, нужно избегать появления войск близ прибрежной полосы в дневное время. На выполнение этой задачи адмирал Кенненхэм бросил почти все свои легкие корабли, включая шесть крейсеров и девятнадцать эсминцев. Действуя из небольших портов из прибрежной полосы Южной Греции, эти корабли вместе с одиннадцатью транспортами и штурмовыми судами и множеством более мелких судов начали ночью 24 апреля спасательные работы. Эти работы продолжались пять ночей подряд. 26 апреля парашютисты противника захватили важный мост через Коринфский канал, если затем германские войска хлынули на Пелопонес. тесня наших солдат, стремившихся достичь южной прибрежной полосы. Ночью 24 и 25 апреля было вывезено 17 тысяч человек. Мы потеряли два транспорта. На следующую ночь из пяти пунктов посадки было вывезено около 19 тысяч пятьсот человек. 28 и 29 апреля два крейсера и шесть эсминцев Сделали попытку спасти из прибрежной полосы близ Каламмы восемь тысяч солдат и тысячу четырехсот исландских беженцев. Ясминец, посланный вперед для организации посадки, обнаружил, что город находится в руках противника и охвачен огнем. Поэтому от главной операции пришлось отказаться. Хотя немцы были выбиты из города контратакой. Только 450 человек были сняты с прибрежной полосы к востоку от города четырьмя эсминцами, использовавшими собственные лодки. В ту же ночь крейсер «Аякс» и три эсминца спасли 4300 человек из Монэмвасии. Эти события ознаменовали окончание основной эвакуации. В последующие два дня небольшие изолированные группы были сняты с различных островов и мелких судов моря. А 1400 офицеров и солдат, которым рисковой жизнью помогали греки, самостоятельно добрались до Египта в последующие месяцы. Всего было благополучно вывезено 50 662 человека, в том числе личный состав королевских военно-воздушных сил и несколько тысяч жителей Кипра, Палестины, греков и югославов. Это составляло около 80% сил, первоначально направленных в Грецию. Греческий военный флот, небольшой, но знающий свое дело, перешел теперь под контроль англичан. Один крейсер, шесть современных эсминцев и четыре подводные лодки бежали в Александрию, куда прибыли 25 апреля. Впоследствии греческий флот отличился во многих наших операциях в Средиземном море.